Глава пятая. Черепок, куда ты исчез? И я поплелась открывать дверь. В тайне я надеялась, что он сам займётся гостями, но, похоже, это станет исключительно моей обязанностью. У меня бы ещё стойку регистрации на входе, и не отличишь от администратора отеля. Ах, да, стойка есть, только здесь в таверне Она предназначена исключительно для заказа еды. За дверью меня ждали четверо мужчин, одетых в разноцветные жилетки и шаровары. Неужели ко мне пожаловали люди? Однако при ближайшем рассмотрении они оказались вовсе не людьми. Мужчины обладали огромными мускулами, будто высеченными из камня. На сероватых квадратных лицах выделялись носы картошкой и выступающие подбородки. Их маленькие глубоко посаженные желтые глаза смотрели вполне миролюбиво. И все же меня бросило в дрожь. Я узнала их. «Тролли!» — Шандор говорил, что они огромные, но я не ожидала, что настолько. Самый низкорослый из всех возвышался надо мной на добрых полметра. «Здорово, хозяйка!» — пробасил один из троллей и доброжелательно улыбнулся. Зубов во рту у него было всего ничего. Будто передо мной годовалый ребёнок. Таверна уже открыта, названия нет, но ты, ведьма, это я печёнкой чую. Сегодня мой первый день, призналась я, постепенно приходя в себя. По сравнению с предыдущими жильцами, тролли оказались неплохими ребятами. И они вроде питаются человеческой едой. Было там что-то ещё. Шандор вывалил на меня столько информации, что в голове образовалась каша. О, мы не доставим проблем. Пообещал тролль в самой яркой жилетке. Похоже, он у них был главным. Ровно в этот момент его товарищ снёс головой жалобных руснувшую потолочную балку. Осторожнее, дакор, нахмурился главный. Вы уж не обижайтесь, он у нас неловкий. Извините, смущённо пробасил тот, кого назвали дакором. Ничего страшного, пожал плечами я. Какую комнату для вас приготовить? Общую. Четвёртый тролль за всё время не произнёс ни слова, лишь кивнул. Я провожу вас. Хозяйка, вам необходимо зарегистрировать всех сегодняшних гостей, напомнил скелет, мгновенно материализовавшись передо мной. Спасибо, что не со спины. Согласно указу управления по делам нечисти, ведьма должна регистрировать постояльцев в течение часа после прибытия в противном случае налагается штраф. Вздохнув, я забрала у Черепка Талмуд и, водрузив его на один из столов обеденного зала, повернулась к троллям. Меня зовут Урак, сказал главный. А вот эти двое Макор и Дакор. Братья. На мой взгляд, все они походили друг на друга, как две капли воды, только ростом и различались. Четвёртый тролль представился сам. Мируб На сколько дней вы хотите остановиться? Вы приехали на дебаты? Нет, хозяйка, поматал головой докор. Мы хотим найти работу в Глоуридже. Если получится, то останемся у вас на постой. А может, вы нас наймёте? Мы ребята способные, всего-то надо по чашке жизненной энергии в неделю каждому. Зато работники мы хорошие. Я чудом удержала вежливую улыбку на лице. Вот она, особенность тролей, о которой я забыла. Именно за это их и причисляли к нечисти. Без чужой жизненной энергии тролли обращались в камень. И они могут остаться у меня навсегда? Я тут же мысленно исправилась. Не всегда, а на полгода. Через полгода руна телепортации вернёт меня домой. Едва я закончила с регистрацией троллей Тарфейника и госпожи Айрдоил, как прибыли новые гости. Короткая лекция Шандора действительно помогла Не всю ночь я узнавала, но зато, увидев, быстрее приходила в себя, а спустя пару часов и вовсе перестала пугаться. Даже осьминога подобное существо, присосавшееся щупальцем к стене в 5 сантиметрах от моего лица, не вывело меня из равновесия. Я лишь пожала плечами и поинтересовалась, как долго оно собирается здесь оставаться. Ближе к вечеру я почувствовала, что вот-вот свалюсь в обморок. Живот сводила от голода. Не считая выпитого кофе, последний раз я ела еще в своем мире, и это был полузасохший глазированный сурок, который и есть-то не стоило. В какой-то момент я даже подозревала, что никакой кофары на самом деле нет, а просто я отравилась. Нечисти придется подождать. Если я прямо сейчас что-нибудь не съем, то смогу составить конкуренцию черепку. Осталось только подумать, где раздобыть еды. В коридоре меня окликнул Шандер. "Алекса, как ты меня назвал?" "Алекса" типичное сокращение твоего имени в Кафаре. Не хочу звать тебя Александрой, слишком официально. Вот, держи. Он протянул мне бумажный пакет с логотипом, из которого восхитительно пахло выпечкой. "Что это?" "Твой ужин. Я подумал, что тебе некогда было позаботиться о еде. Спасибо." Я подняла на него удивлённый взгляд, и Шандор скривился. Ты удивлена, что я способен на подобные поступки? Мне чудится или вправду запахло едой? Раздался из комнаты восторженный возглас Сёмы. Если у моего кота и есть магические способности, то главная из них способность учуять еду. Сёма по привычке потёрся о мои ноги, а потом будто смутившись, отпрыгнул в сторону. Тебе я тоже кое-что принёс сказал ему Шандор. Не знал, какое мясо ты предпочитаешь, поэтому выбрал говядину. Говядинка, хотяра едва не расстёкся, умильной лужицей у его ног. Ну всё. Сердце моего фамильяра покорил вампир, принёсши ему кусок вырезки. Сёма посмотрел на Шандора так, будто тот был его потерянной и вновь обретённой любовью. Спасибо, поблагодарила я вампира. Я действительно забыла о еде. Тогда в качестве благодарности ответь. У тебя какие-то предубеждения против вампиров? Ты словно опасаешься смотреть на меня и нервничаешь, стоит мне пошевелиться. О того факта, что вампиры пьют человеческую кровь? Мне достаточно. А люди едят мясо животных, парировал Шандур, хотя к слову, могут обойтись и без него. А вот вампиры без крови нет. Я насупилась признавая его правоту. Похоже, ты считаешь всех вампиров безжалостными убийцами, усмехнулся Шандор. В вашем мире, насколько я понимаю, их нет. Так почему? Зато у нас есть кино и книги, буркнула я. Сёма, успевший сожрать полку с коня мяса, вскинулся. Это ты про Сумерки, где за одну девицу боролись сразу два парня. Он, братец и вампир, Девица была такой бледной, что я полфильма думал, что вампир. Это она. И кто победил? Заинтересовался Шандур вампиром с полным ртом прошамкал кот. Но Саша болела за оборотня. А я почувствовала, как к щекам приливает кровь. Сёма за говядину мать родную продаст, а уж меня и подавно. Такое ощущение, будто ему нравится выбалтывать мои секреты. Надо провести с котом беседу иначе Шандор будет знать обо мне слишком много. Ешь, давай, идуй отсюда. Сёма, сообразив, что ему вот-вот влетит, проглотил остатки мяса и ретировался. Вот зачем он вообще вспомнил в сумерки? Мы с Катькой тогда приговорили бутылку вина и веселья ради устроили просмотр самых сопливых фильмов. И всё-таки кое в чём Шандор прав. Я действительно веду себя глупо. Прости, вздохнула я. Я ничего не знаю о вампирах Кафара. Возможно, вы не считаете людей кормом. Шандор посерьёзнел. Вампиры бывают разные. Но мы давно живём бок о бок с людьми, научились сосуществовать мирно. А люди добровольно сдают для нас кровь. Ну и мы платим им тем же. О чём это ты заинтересовалась я, и вытащив из пакета большую румяную булку из слоёного теста, щедро обсыпанную сахарной пудрой, впилась в неё зубами. Здоба оказалась одновременно хрустящей и невероятно нежной. Я едва не рычала от удовольствия. Кровь вампира обладает исцеляющими свойствами, особенно в сочетании с некоторыми травами, объяснил Шандур. Я оторвалась от слойки и удивлённо моргнула. А вот уж не думала, что вампиры могут быть полезны людям. Выходит, у вас взаимовыгодное сотрудничество. Любой человек Регулярно стоящая кровь для вампира имеет право на подобную помощь. Порой люди предпочитают сдавать кровь, а не оплачивать услуги мага-лекаря. Оригинальная медстраховка в Кафаре. И каким бы странным мне это не казалось, я вынуждена была признать, что схема имела смысл. Но разве ваша кровь не обращает человека в вампира? вспыхватилась я. Шандур усмехнулся. Это ты тоже узнала из того фильма про вампира и оборотня? Нет. Всё гораздо сложнее. А как ты вообще могла выбрать оборотня? Я проглотила последний кусок слойки, и отряхнув руки от сахарной пудры, пожала плечами. Оборотень был горячим. Шандур демонстративно фыркнул и порочно улыбнулся, а моё сердце вдруг пропустило удар. Это ты просто не была знакома с вампирами. Звучит как угроза, пробормотала я. И смутившись, быстро сменила тему. Спасибо за булочку. Ты здорово меня выручил. Только, пожалуйста, не балуй Сёму, у него и без того скверный характер. Шандур пожал плечами. Он мне нравится. Да у них всё взаимно. Надеюсь, Шандурам руководит негострономический интерес. Сёма, конечно, вредный, но я его люблю. И участий быть сожранным вампиром точно не желаю. Подмигнув мне на прощание, Шандур ушёл. А я устало зевнула. За весь день я ни разу не присела, и ноги гудели. Дверной колокольчик молчал уже некоторое время. Но едва я решила, что могу наконец отдохнуть, как меня нашел черепок. Хозяйка на задний двор прибыла карета управления. Я встрепенулась. Привезли еду. Усталость как рукой сняла. Дом, полный голодной нищеты, меня несколько напрягал. Я с радостью их накормлю, а заодно и заработаю на ужине. Слова Этьена о том, что таверна должна обеспечивать сама себя, запали в память. На заднем дворе и впрянь стояла серая карета без окон. Лошади беспокойно поглядывали на таверну, тихонько ржали и били копытами. Соседство с нечистью их, похоже, нервировало. Во дворе меня встретил молодой парень с рыжими вихрами, одетый в серую форму. «Добрый вечер, госпожа ведьма. Меня зовут Харланд. Я буду привозить еду для ваших постояльцев. Можете называть меня Александрой». Двери кареты были открыты, и я заглянула внутрь. Вдоль стен громоздились массивные деревянные бочки. «И что там?» «Кровь, сырое мясо и потроха. Орха. Сжиженная жизненная энергия». Без запинки отчитался Харланд. «Все рассортировано по категориям, так что не запутаетесь». Распишитесь в накладной, оплачивать пока ничего не надо. Предлагаю производить расчёт раз в неделю. Я сверила количество бочек и подмахнула оба экземпляра документов. Поможете унести? С опаской поинтересовалась я. Мне такую бочку даже с места не сдвинуть. Можно, конечно, попросить черепка и его приятелей, а вдруг от такой тяжести они рассыплются в прах. Если я останусь без помощников, то точно взвою. О, в этом нет необходимости, поматал головой Харланд. Все бочки снабжены левитирующим заклинанием, просто активируйте его своей силой. Я скептически посмотрела на бочку и вздохнула. А вот и первые проблемы. Если моя сила, в наличии которой я крепко сомневалась, не проснется, придётся таскать бочки самой или же нанять троллей. Харланд сложил ладонь щипотью, и бочки сами собой выплыли из кареты и выстроились в ряд перед таверной. Вздохнув, я подошла ближе и вдруг почувствовала, как по пальцам пробежала дрожь. Крайний из бочек приподнялась над землёй и зависла в воздухе. Вот, видите, у вас получается, улыбнулся Харлонд и хлопнул себя по лбу. Чуть не забыл. Мастер Дэррон просил передать вам ещё кое-что. Он нырнул в карету, достал оттуда и протянул мне толстую книгу в коричневой кожаной обложке и уже знакомый пакет со слойками. Довольно мило, что Этьен позаботился обо мне. Сейчас я сыта, но теперь у меня есть завтрак. А вот то, что он купил выпечку в том же месте, что и Шандур, несколько удивлял. Впрочем, возможно, Глоуридж, крохотный город, и приличных кондитерских здесь немного. Спасибо. Я распрощалась с Харландом и с тоской посмотрела на бочку всё ещё висевшую в воздухе, и как ей управлять? По веноиз движению моей руки бочка отклонилась влево, а затем подпрыгнула вверх. Ах, вот оно что. Тогда нужно поторопиться, пока магия не отключилась и бочка не свалилась на меня. Занятие оказалось не из лёгких, я вспотела уже через пару минут. Если Харлан управлял бочками без всяких усилий, то я махала руками словно ветряная мельница. Да не туда, шипела я, когда бочка трижды ударилась о дверной косяк, но так и не попала внутрь. За спиной раздалось бульканье, и я оглянулась. Во дворе стоял Тарфейник, и все его глазки смотрели на меня крайне удивлённо. Должно быть, со стороны я выглядела весьма комично. А я тут разминаюсь, зачем-то ляпнула я и, направив наконец последнюю бочку в дом, позвала прислужника. Черепок Где у нас холодильный короб? Сюда, хозяйка, с готовностью отозвался он. Спустя 15 минут я взирала на целую батарею бочек. И что теперь делать с этим добром? Видимо, нужно пригласить всех постояльцев в обеденный зал и принять заказы. А кто, собственно, будет их выполнять? От одной только мысли, что мне придётся лично раскладывать сырое мясо по тарелкам, меня замутило. Я даже не знаю, чьё именно это мясо. Не беспокойтесь, хозяйка, успокоил меня помощник. Ведь мы лишь принимаем заказы и следим за порядком в зале, а обо всём позаботимся мы. С губ сорвался облегчённый вздох. Я поймала себя на желании поцеловать помощника прямо в лысую черепушку. Без него я бы точно не справилась. Нечасть с энтузиазмом встретила известие о трапезе, и вскоре обеденный зал был полон. С приёмом заказов сложности не возникло, постояльцы лучше меня знали ассортимент. И вскоре скелеты принялись разносить тарелки с едой, на которую я старалась не смотреть. Света луны, заглядывающей в окна, было недостаточно, и на каждом столе стояли свечи. Представители разнородной нечисти с аппетитом жевали и пили. Воздух звенял от смеха и разговоров. Картинка была до того сюрреалистичной, что мне захотелось ущипнуть себя. «А кто эта седовласая дама в углу?» — спросила я у черепка. «Неужели я пропустила кого-то из постояльцев?» «Госпожа Айр Дойл», — отозвался черепок. При свете луны она, наконец, приобрела материальную форму. Мои брови поползли вверх. Старушка выглядела весьма импозантно. Седые волосы были уложены в прическу. Морщинистую шею украшало ожерелье, а роскошное платье идеально сидело на ее сухонькой фигуре. Приглядевшись, я заметила возле ее ног и гусеницу Форлу, не сводившую ни мигающего взгляда Семы, сидевшего на стойке и барабанящего хвостом по столешнице. «Спасибо, хозяйка!» — поблагодарил меня недотепа тролль, сидящий за крайним столом и взмахнул кружкой с орхой оказавшиеся местным пивом. Половина содержимого выплеснулась на пол, но дакор этого даже не заметил. Я вздохнула. «Хорошо, что у меня есть скелетики-уборщики». Я окинула взглядом полный зал и потерла ноющие виски. Мой первый рабочий день подходил к концу. И, кажется, я справилась. Поток гостей на сегодня иссяк. Общие комнаты были заполнены под завязку, а вот некоторые спальни на втором этаже — Пока пустовали. Похоже, проживание у ведьмы было не дешёвым удовольствием. И судя по тому, как легко Шандор отстегнул оплату за месяц, он не беден. Но чем он занимается? Чем вообще могут заниматься вампиры? Лёгок на попении, Шандор обнаружился у окна, беседуя с торфеиником, расстёкшимся по лавке, словно желе. Вампир потягивал из стакана красный коктейль. Я отвернулась Всё, о чём я сейчас мечтала горячая ванна, которая будет ждать меня наверху через полчаса. Черепок обещал, что скелеты натаскают горячей воды и подготовят всё необходимое. Когда ужин закончился, и я поднялась в спальню, небо уже окрасилось в нежно-розовый цвет. Хорошо бы поспать подольше. Вряд ли мои постояльцы встают до полудня. Однако пробуждение моё состоялось гораздо раньше, чем я рассчитывала. И было весьма неприятным, потому что проснулась я от запаха дыма.